Глава 6. Отличие природы героя от природы окружающих, европейское начало индивида и азиатская сущность толпы, иногда кажется, что русскому литератору больше и писать не о чем. Госпожа Бовари страдает, Д'Артаньян совершает подвиги, а Дэвид Копперфилд проходит непростой жизненный путь. Но все это не потому, что они личности, а вокруг них – Стадо. В российской же литературе для выбора Пьера Безухова, для тоски Онегина, для преступных замыслов Раскольникова, для отчаяния Годунова – причиной чувства собственной значительности, историчности и ничтожества прочих. Я наделен самосознанием, а они? Что будет со мной, если я перестану считать их, бессловесное «стадо», За людей. Я им отворил житницы, а народ все равно безмолствует? Чего им окаянным надо? Что правильнее? Общие даже слезы из глаз или Падите прочь, какое дело поэту мирному до вас? Следует ли отказаться от истории, если окружающим она безнадобности? Или следует отказаться от окружающих во имя истории? Одним словом, зачем я пулей в грудь не ранен? Зачем, как тульский заседатель, я не лежу в параличе? Примечательно, что тульскому заседателю герой не сочувствует. Напротив, герой, утомленный одиночеством, завидует тульской бесчувственности он-то страдает от избытка сознания, и сколь бы отрадно опуститься на ступеньку ниже по той самой лестнице Иакова, которая не давала покоя Мандельштаму, и достичь бессмысленности тульского заседателя. Характеризуя русскую натуральную школу, принято повторять. Все мы вышли из шинели Гоголя. Однако до того, как оказаться в шинели Гоголя, Вся русская литература побывала в сюртуке Чаадаева. Во всяком случае, имелось подозрение, что это его сюртук. И сюртук этот никогда не был снят. Шинель накинута поверх сюртука. Так, на время. Иными словами, боль за отсутствующее историческое бытие для русского интеллектуала острее и ощутимее, нежели боль за униженное состояние народа. Русский писатель томился от того, что у него нет достойного соседа и пристойного народа. Не хватает нам пейзан с красивой традицией и благозвучным фольклором. А от того, что этот пресловутый народ не доедает, русский литератор страдал крайне редко. От одной броской фразы повелось считать, что сочувствие в русской литературе через край, брызжет аж за книжный переплет. Это где же? К кому же? К Шариковым? Отыщите у Ахматовой, Мандельштама, Замятина, Булгакова, Бунина пару строк сочувствия к внеисторическим персонажам пустырей. Если точно анализировать события, от шинели и Гоголя русские литераторы избавились быстро, вышли из нее, сдали в гардероб и никогда более к ней не прикасались. Смердит. Сострадание малым сим не есть отличительная черта русской литературы. Это выдумка. Чтобы разглядеть беду униженных и оскорбленных, Потребовалось много лет. Однажды все же разглядели, но долго не всматривались. Горше горя, чем то, что приключилось с интеллигентами в России, все равно и не бывает. Смотреть на мужиков и люмпенов не обязательно. В сущности так называемым «униженным» и «оскорбленным» в русской литературе сочувствовали каких-нибудь 60 лет. Авангард десятых годов двадцатого века уже вернулся к уникальным чувствам сильных личностей. Мода прошла. Кто сегодня поминает мелодраматичного Некрасова? Вчерашний день, часу в шестом, за это, извините, Нобелевскую премию не дадут. Тут движения исторического сознания не изображены. В Пушкинское время, соответственно, и в Чадаевское тоже, интеллигенция еще не занималась самоанализом. Интеллигенции просто не было. А Иван Бунин уже посчитал, что мужички не стоят просвещенного сочувствия. Они, чертяки, в окаянные дни такое вытворяют. Мы им однажды посочувствовали, а они... Мы им определенно сказали... Если он не пропьет урожаю, я тогда мужика уважаю. А они вздумали не токмо, что урожай, а и помещичью усадьбу пропить. Сочувствуем после этого Макарам и Мореям. Вот в этом промежутке от Гоголя до Бунина романтические так называемые лишние люди вдруг увидели, что помимо их оскорбленного сознания есть еще что-то. Взволнованный Нихлюдов однажды счел, что Катюше Масловой, мимоходом им соблазненной, пожалуй, тяжелее живется, чем ему, но Нихлюдовские чувства для русского интеллектуала нетипичны. Советская диссидентка Людмила Алексеева как-то высказалась в том смысле, что нынешние правозащитники чувствуют себя продолжателями традиций разночинцев, но без сочувствия народу аля ля Чернышевской, ибо интеллигентам в наше время живется хуже, чем народу. И действительно, более всего запомнились репрессии над людьми интеллектуальными, а народ никто никогда не считал. К тому же народ в советские времена сам вершил суд. Советское диссидентство подвело черту под традициями натуральной школы. Интеллигенция в России, если судить по Короленко, Некрасову, Чехову, Гоголю, Толстому, Чернышевскому, Достоевскому, выступала как бы адвокатом бессловесного народа, отстаивала его права перед начальством. Собственно, в этом состоит миссия русской интеллигенции – в сострадании, в защите униженных. Правда, униженные лишены исторического чувства. Они просто живут. Однако это достаточное основание для того, чтобы считать их людьми. Они наделены душой. Они плачут, если у них отнимают кровь, горюют по покойникам, сжимают в руках свое нежирное достояние. Они не могут объяснить, зачем они живут. Дать ли урок миру? Расползтись, подобно масляному пятну по карте. Быть Все человеками, строите месть, но им, очевидно, хочется жить. По меркам исторического самосознания, они, вероятно, не вполне личности, но, возможно, это не должно препятствовать тому, чтобы видеть в них себе подобных. И что же тогда будут значить литература и гуманитарные занятия, если изъять из этих дисциплин сострадание, Короче говоря, русская интеллигенция, натуральная школа, разночинцы, передвижники, толстовская традиция, народники, марксисты, социалисты выступили адвокатами. Рассказали миру о страданиях Акакия Акакиевича, на время отложив в сторону драму Печорина и Сильвио. Но это лишь эпизод в русской литературе. Эпизод завершен революцией, досадным переворотом понятий, когда Акаки Акакиевич вдруг захотел стать сам хозяином своей судьбы. Ему, видите ли, сочувствия и сострадания мало. Мы собирались лить над ним слезы и постепенно выводить его на свет. Мы дали ему шанс, а он взял и полез на баррикады. Интеллигенция показательным образом поделилась на тех, кто принял революцию и тех, кто ее не принял. Договаривая до конца, для того чтобы остаться русским интеллигентом, требовалось принять революцию, как то сделал Пастернак, Блок или Маяковский, несмотря на всю фатальность этого решения. Сострадание такая штука, что не поддается дозированию. Оно либо есть, либо его нет. А уж то, к чему привела солидарность с восставшими Акакиями и Акакиевичами, вопрос другой. Но, отвернувшись от них, русский горожанин с образованием перестал быть русским интеллигентом. Он сделался в лучшем случае интеллектуалом, худшим чиновником и менеджером, но само понятие русской интеллигенции – размылилась в пену. В современной России термин «интеллигент» столь же туманен, как термин «демократ». Это практически умершее понятие. Тему так называемого «лишнего человека», который начинает с того, что противопоставляет себя толпе, а потом теряется в толпе, ведет русская литература от Раскольникова к Нехлюдову, от Нихлюдова к доктору Живаго, к последнему русскому интеллигенту. Доктор идет вслед Нихлюдову, ушедшему за Катюшенькой по этапу, и идет он еще дальше. Он просто растворяется в толпе. Жизнь ведь тоже только миг, только растворение. Нас самих во всех других. Как бы им в даренье. и другого пути для интеллигента, исторического человека, понимающего, что история – вещь всеобщая, не существует, как нет в огне брода. Тема интеллигенции, а, соответственно, и отдельного исторического стояния между властью и диким народом, закрыта окаянными днями Бунина. Ликвиемом Ахматовой. «Я была тогда с моим народом, Там, где мой народ к несчастью был». Эту барскую фразу мог бы сказать Чаадаев, Но никак не Толстой, не Чехов, Не русская интеллигенция. После революции образованное сословие Вменило народу счет. «Как?» Народ мог предать тех, кто ему искренне соболезновал. Растворился в толпе доктор Живаго, и осталась лишь литература толпы. Тихий дон, хорошо, живые и мертвые, как закалялась сталь. Литература, в которой лишних романтических людей уже нет. Литературу эту среди интеллектуалов любить не принято как не принято любить роман «Доктор Живаго». На первый план вышло жизнеописание униженных и оскорбленных, обретших право, Акакиев Акакиевичей, пошедших работать в метрострой, Катюш Масловых, призванных на фронт медсестрами, Макаров Девушкиных, ставших секретарями райкомов, летчики, агрономы, монтажники-высотники, Какая, в сущности, скучная публика. Энтузиасты, но крайне неинтересные. И ведь строят очевидным образом внеисторическое общество. Вдруг оказалось, что отдельных лишних людей нет. Не стало ищущих понимания выскочек. Растворились без остатка в щелочной среде отечества. Вдруг выяснилось, что вопрос никчемности всех стоит куда более как более остро, нежели стоял он в отдельной судьбе Чацкого или Печорина. «Любовь пограндиознее Онегинской любви», писал Маяковский. «Мы добавим сегодня, а одиночество народа будет пограндиознее Онегинского одиночества». Оказалось, что есть очень много лишних людей, сплоченных общей лишней судьбой. Имеется целый лишний народ, лишняя культура, лишняя страна, ни на что не похожая история, совершенно лишняя в этом мире. В настоящее время им дали шанс. Пригласили забубенных в историю, предложили принять человеческий облик. И люди, по-настоящему лишние люди, а вовсе непросвещенные эгоисты, европейски ориентированные, затравленно озираются. Их позвали в историю, как некогда звали на войну, на баррикады, на освоение целины. Им внушили, что их повседневное существование — это так, черновик, сляпанный наспех. Но есть иная миссия, достойная свободных людей. Им — Макарам, Девушкиным предстоит стать историческими личностями. Прежде их называли дикарями, крещенными медведями, варварами, недочеловеками, свиньями. Про них снимали потешные голливудские фильмы, они влачили в историческое существование, давая урок другим народам, как не надо жить. Но теперь появился генеральный план. «Они наконец-то обретут историю!» Правда, быстро выяснилось, что много людей в историю не поместится, поскольку в историю войдут лишь те, кто обслуживает сектор добычи ископаемых, а для работы на помпе столько миллионов не требуется. Раньше хоть требовалось каналы рыть, а сейчас и каналы ни к чему. Лишний народ». И как еще назвать народ, который никому не угодил? Ни Гитлеру, ни Западу, ни Чадаеву, ни Рейгану, ни самому себе. Неудачники, выпавшие из общей истории, пытавшиеся построить заведомо обреченный социализм, не приспособленные для свершений, но упорно к ним стремящиеся, готовые на жертву, чаще всего бесполезную. Ведь мы уже привыкли, что на нас все показывают пальцем. И смотрят на этот народ придирчиво и недоуменно, как смотрит садовод на больное дерево, и думают, а что причиной такого недуга? Плохая почва? Жуки-паразиты? Или причиной то, что садовник облил дерево ядом, борясь с вредителями, а оно возьми до да засохни? Так называемые лишние люди и их лишняя судьба сменили проблему так называемого лишнего человека и его праздных метаний по свету. Правда, с лишними массами как раз проблем не возникло. Просто пришла пора, и в изгнание отправились не Чацкой с Печориным, не Сильвио с Онегиным. В изгнание отправились российские рядовые граждане то есть русский народ. Лишние люди романтического образца, люди, наделенные историческим сознанием, они обрели место под солнцем. Новые Печорины с Онегинами стали акционерами «Газпрома», Сильвио зажигает в Куршевеле, а Чацкий работает в администрации президента. А лишний народ отправился странствовать, узнавать мир. Пускай теперь они побегают, в неисторические варвары. Прежде в заграничные сентиментальные путешествия уезжали, чтобы набраться карбонарских идей, повстречаться с Шеллингом, соединиться с Виардо, оплакать в Баден-Бадене судьбу соборности. Нынче в романтическое изгнание отправлен весь народ. В поисках зарплаты и пропитания русские лишние люди рыщут по просвещенной Европе. Вы полагаете, Петр Яковлевич Чадаев, о таком историческом существовании мечтал? Вы думаете, он этих свершений желал своей отчизне? Вы считаете, Чадаев вот эту вот мерзость называл историей? Вовсе нет.